Густя немного насытившись волки в взвиревая снег бросились бежать и исчезли из глаз Алтыбая. Все лошади, оставшиеся здесь, либо валялись мёртвыми на снегу, либо по рёбра утонули в сугробах и стояли неподвижно. Алтыбай только теперь сообразил, что перед закатом На него шёл по ветру весь табун рыжего скакуна. А в нём было около 100 лошадей. Здесь, в сугробах, их около 50. Остальные за этот гибельный вечер растерялись, разбрели споткуда. А иные, обессилев, попадали в снег на глазах у тыбая. бесконечно длится ночь. Буран бушует час от часу нарастая. Мороз пробирает до костей пешего табунщика. Да, это совсем не то, что верхом на коне. Его косяк постигла общая для многих косяков в эту зиму участь. Скакуны, дойные кобылицы, Породистые жеребцы, любимцы детей, украшенные перьями и амулетами, и двухлетки, и трехлетки, и пятилетки. Все остались в голой снежной степи, похороненной в сугробах. Буран неистовствовал шесть дней. На седьмые сутки на безоблачное морозное небо Поднялось холодное солнце. Настал безветренный тихий день. Молодые табунщики, которых с такой надеждой и отчаянием звал Аутыбай, пришли к яру Жимба и увидели торчащие то там, то тут гривые хвосты погибших лошадей и их наполовину объеденные волками трупы. У подошвы холма валялись разбросанные клочья старой шубы Алтыбая, чуть подальше нашли оторванные голенища и головки его сапог. Из-под снега торчала половинка истрепанного черного малахая. Двенадцать лет из своей тридцатилетней жизни табунщик провел с лошадьми. Не видевший ни днем, ни ночью покоя, заботившийся о табунах больше, чем их хозяева, он погиб до последнего дыхания, защищая чужое добро. Когда с наступлением тепла снега растаяли, и земля просохла, путникам, подъехавшим к яру жимба, представилось необычайное зрелище. На дне Яра стояли, прижавшись друг к другу боками, около тридцати мертвых лошадей. В ночь Большого Бурана, спасаясь от наседавших волков, эти лошади бросались во враг вслед за рыжим вожаком, скользили в сугробах и останавливались вверх. Сбиваясь в кучу. Так бок о бок, увязшие в глубоком снегу, Они замерзли стоя. Весной, когда начало таять, Застывшие трупы лошадей, Опирающихся друг на друга, Не меняя своего положения, Стали оседать вместе со снегом. Вот они и стояли теперь, сбившись в плотную кучку, как это обычно делают летом живые конские табуны, спасаясь от оводов. Было страшно видеть, что мертвые они стояли прямо, словно из вояния. В ауле Акшаты Рядом со скотным двором, в низких тёмных землянках, ютилось несколько семей бедняков. В одной из них оплотствовали ебель Алтыбая, его старая мать и жена с тремя маленькими сиротами. А в соседней землянке маялся на голом полу его двоюродный брат, двадцатилетний чабан Байттуяк. И вот настигление счастья в степи возле байского стада. С начала зимы он пас овец дельды на урочище Акшуки. И там его прихватил январский лютый буран. Задолго до этого дня, изредка промёрзнув на пастбище, юноша жаловался дельде, что одежда у него плохонькая, супоги рваные, в дыры снег набивается. Расстроенная вестью о болезни Магаша, Дильдай, слушать не стала сетого не пастуха. Дала ведь я осенью твоей матери овечьей шкуры, Если она поленила сдубить их, Да шубу тебе сшить пеняй на себя. И так мою душу тревога о Магаше нашим гложет. Взвалить мне, что ли, еще и твои заботы на себя? Уходи и больше на глаза не являйся. Так, накричав на парня, Она прогнала его ни с чем. В эти дни весь аул тужил, получив из города сообщение о тяжелом положении Магаша. Услыхав от людей, что его болезнь похожа на болезнь Абиша, Дильда плакала и причитала дни и ночи напролет «Дельда» И вообще-то плохая хозяйка. В этом году она уж вовсе забросила все дела, не обращала никакого внимания на предупреждения близких, что в этом году будет дюд, что зима все лютеет, и что пасти скот нынче не легче, чем биться в врагун. Чёрствое в себе любивое, даже в горе сердце дельды Было глухо к страданиям других людей. Вот ее печаль должна быть общей печалью. А что такое рядом с ее бедой? Какие-то там жалобы пастухов? Что они пьют, едят? Во что одеваются? На чем ездят? Каково им приходится в морозной степи? Сытые у них семьи или голодные? Сытые у них семьи или голодные? Даже если об этом говорили другие, дельда пропускала всё мимо ушей. Четн нажилался, байтияк, шубёнка у меня старая, тип ней деревявый. Ветер прожигает до костей. В морозе мне на коне усидеть невозможно. Приходится слезать и пешком по степи бегать. И тут беда. Сугробы выше колен. Снег набивается за голенище. А я уже обе ноги себе аж набил. Говоря об этом, он плакал, но так и не слышал в ответ ни единого тёплого слова. В укрытых холмами ущельях Акшукы, где паслись аульные овцы, не бывает сильных буранов, гоняющих скот по ветру. Ждю каждый день мечёт злая позёнка, которую в этих местах зовут белым иноходцем. Никогда не утихающий холодный ветер бьёт в лицо мельчайшей снежной пылью, загоняет её за ворот, за пазуху, в галенище сапог. В зиму пальшует дюта, если белый иноходец и не превращался в белый буран то дул длинной ночь без передышки ледяной северный ветер полосоя степь заваливал все овраги глубокими снегами не только перемёрзшее тело выту яко изневала от муки в изношенных дранглах мочих за последние дни и душа его истомилась от горя и досады исхудалый с выпирающими под кожей костями и багровыми пятнами румянца на острых скулах, байтояк не выдержал лютый январский мороз, свалил его с ног. В сумерки, вернувшийся в аул юноша, едва переступив порог своей землянки, упал на землю, дрожа всем телом, стуча зубами и плаче. Маленькие жёсткие ладони матери, в страхе гладившие его холодные щёки, стали мокры от слёз. Еле ворочая языком, с трудом раскрывая застывшие губы, он шептал проклятие: "Доконали меня. Довели". Холод пронзил нас сквозь. Смерть моя приходит. Мама, дорогая. Накажи их Бог. Болым вздохнуть их жизнь прожил. И он вытянулся на полу, теряя сознание. Депить, когда весть о смерти Алтыбая пришла в тёмные лочуги пастухов, вы то я как совсем обессилел. Болезнь с первого же дня круто взялась за него. Целый месяц он пролежал в жару и бреду, а под конец месяца начал кашлять. Жестокий недуг поразил не только лёгкие, но и горло. Он уже едва мог глотать свою скудную пищу. Юное тело бает уяк была быстро побеждена очевидкой. Он таял, как восковая свеча. Угас. Сломленный болезнью, он не мог однако успокоиться. Вся его душа, охваченная гневом против тех, кто бежелосно загубил его жизнь, изливалась в потоке скорбных жалоб и проклятий. Задыхаясь, Он поверил своей горькой мысли, старой бабушке, день и ночь безмолвно проливавшей слёзы у его изголовья, да безутешной матери в даве Талымды. Наступил апрель, но беспощадная зима всё ещё не выпускала степь из своих ледяных объятий. Попрежнему шёл снег и держался мороз. Гладкая, как яйцо, поверхность снегов ещё не была тронута таянием. В хижинах пустыхов на Акшуки уже давно вышли дрова. Холод мучивший, хоть то яко на пастбище в январе преследовал его по пятам. Теперь пастух замерзал, в тёмном углу своей закопчённой землянки, загнав юношу в тупик, что же добивало его, пробирая дрожью. Как и угас юный байтуяк в холодном ознобе до последнего дыхания, не испытав благодатного тепла, о котором честно мечтал, всю свою короткую жизнь как раз в эти дни одолевала болезнь и магаша совсем обессилил и в чём только душа держится скрутил его недуг не встанет дыханием смерти веяло на родных и близких от этих вестей Немного погодя, когда апрель перевалил за половину, мороз отпустил, стало таять. Забрав у охваченного джутом казахского народа все его достояние, зима уходила. К концу апреля весь снег на Акшуке и Корыке растаял. Открылся путь козы и Каулу Дильды. С холмов и Низин хлынули участливые сородичи, друзья. Перекочевала сюда и Агирим, и у нее проводил все свое время Абай. Ближайшие родные Ак-Элбай и Кокитай также выставили здесь свои кибитки. По распоряжению Абая Дармен и Макен привезли сюда свою малую юрту и в ней принимали приезжих гостей. Эти ранее обычного выставленные белые юрты предназначались не для праздничного веселья. Это была подготовка к ожидаемому со дня на день печальному событию, нависавшему над людьми, как вот-вот готовая рухнуть скала. Эти кибитки, поставленные в стороне от других в дни расставания подавленного горем Аула с лучшим из его сыновей, станут домами траура. После бурного таяния снегов, как только чуть подсохла земля и стало возможно передвигаться пешком, множество людей, обездоленных прошедшей зимой, пришло в движение, одинокие семьи целые кочевые аулы у которых кончилось продовольствие и дрова вымер последний скот теперь побрели на все четыре стороны бесконечные вереницы людей мужчин женщин стариков и детей потянулись к ближайшим аулам где по слухам Сохранился хоть какой-нибудь скот, хоть малейший достаток. Те, у кого еще были силы, шли работать за даром, надеясь получить как подаяние хоть немного еды, чтобы прокормить голодные семьи. Иные горемычные вдовы, таща своих ребятишек на спине или за руки, приводили их к родичам, у которых было, чтоб поесть, оставляли, а сами уходили прочь. Это была последняя материнская забота, последняя попытки спасти своих ребятишек от смерти. Осиротевшие старики и старухи, еле живые от голода и дряхлости, шатаясь и падая, добирались к порогам домов, в очаги которых ещё теплился Огонь. Покинувшие свои разорённые гнёзда педники бродили взад и вперёд по склонам Чингисы-Кадыра, по долинам Караула, Балапана и Шикарыка. У кого хватало сил, те, соблазнённые слухом, будто там нет голода, тянулись в города. Первые изнурённые люди в своём рванье Это есть живым воплощением самой степи, истощённой нуждой и печалью. Они двигались, как колеблюмые ветром тени всенародной беды. За ними шли рассказы о погибших матерях и отцах, о стеревших детях. На окраинах аулов день и ночь раздаются их горестные вопли. Все чаще бросаются в глаза опухшие от голоду лица женщин и стариков. В каждом дворе валяются падаль, коровы и кони со вздувшими собаками, плоские от худобы верблюды. На яру, на обрывах, возле скотных дворов и кладбищ лежат трупы павших животных. Возле выгонов, на буграх из навозов, из золы горкой громоздятся погибшие овцы. Шерсть на них свалялась, торчат золы, оброжённые маслы, тускло поблёскивают остекленевшие глаза. Все это падаль гниёт, зражая воздух зловонием. Над зимовками реют тучи неумолчно каркающих серых вороны и чёрных воронов. Рано прилетевшие коршуны и стервятники стались справляют свой пир богатые овцы, также пострадавшие от джута, но ещё сохранившие свой достаток, холодно смотрят на бродяг-бедняков. Показывая на груды дохлых овец, иные баи ещё стрывают своё сердце на обессилевших стариках и плачущих с голоду матерях с детишками. А скупые байбише с криком проклинают нищих, будто бы они повинны в общей беде. Даже в аулах, прежде владевших бесчисленными табунами, жизнь уже стала не та. День и ночь, считая свои убытки, причитают хозяева, наступили богом проклятые дни. Настал год с чужим лицом, С первых же дней мая из уст в уста пошли гибельные вести. Какой-то аул из четырехсот коней, отогнанных на пастбище, получил назад только двадцать три. Три-четыре аула, отправивших в Айагус косяк в тысячу голов, увидели теперь всего двадцать семь лошадей. Из всех табунов, которые с начала зимы паслись на землях Уака и Терерия, возвратилось только пятьдесят голов. Пять-шесть табунщиков каждого косяка, часто батрачивших не на одного бая, а нанимаемое целым аулом, расходясь по домам, разносили слухи о разорении. Говорили о том, что иные табульщики, ушедшие с косяками из-за Чингис, в низины табыкты, куаком и киреем, оттуда возвратились пешком. Некоторые из них несли на спинах седла, а иные будто бы ослабели, и, чтобы нанять себе подводы, продали и седла, и шубы, и вернулись домой. В чем мать родила? Многие из этих пастухов в лютые бураны и свирепые морозы, не покидавшие байских табунов, тяжело обморозились, а то и вовсе погибли. В богатых аулах не удостоивали и единым словом храбрицов, которые спасая байское добро, не могли подобно байту якну, и теперь маялись в тяжком недуге по сырым углам своих нищих землянок. В эти тяжёлые дни и разразилось горе, нависшее тучи над Акшоки. Горе, которого давно ожидали и которому уже покорились. 10 дней назад Магаш, когда они остались в его комнате вдвоём с отцом, собрав последние силы, попрощался с обоим. Видимо, он жалел отца, исхудавшего, упавшего духом перед лицом неизбежного. Одержав своими прозрачными сухими руками широкую ладонь Абая, тихонько гладил её, магаш еле слышно шептал: "Помните я вернулся" и заомати после конченных биша Утомлённый он тяжело задышал Я привёз вам тогда привет от Акина Чамбула из большого жуза помните помню сынок помню Ещё ты перед он нет тогда слова дато о нём. Дембу хоть и не грамотный, но он из тех простых казахов, у кого мудрое сердце и меткое слово. А почему ты сейчас вспомнил о нём? Опомни тебя привёз его стихи. Он же сказал вам Он на вас говорил, что обой брат и отец многим плачущим и страждущим. И его печаль, печаль многих. Многие будут рядом с ним. Пусть приходится расставаться с близкими и родными, с народом. Он никогда не расстанется. Пусть не уединяется в горе. Пусть всегда помнит родной народ с ним так сказал джамбул скупые эти слова магаш выговорил с трудом задыхаясь временами прерывая свою речь чтобы отдохнуть и под конец закашлялся чуткий и мудрый Он прощался с отцом учтивым словом джембула. Голосом знаменитого акына он выразил свое болезноние отцу по поводу своей предстоящей кончины. Оба и всё понял. Наклонившись, он прильнул своим широким лицом к лицу умирающего и долго целовал его покрасневшее от слёз Вечки. Свечик мой. Всё, что ты мне сказал, я навсегда сохранил в своей памяти. С тех пор погас начало гасать.